Я вижу так же хорошо, как и прежде. Левый глаз чистый, как стекло. Не могу в это поверить, но... Притормози, Вайерман. Я едва тебя понимаю. Он не притормозил. Наверное, не мог. В разгар грозы мой плохой глаз проразила боль. Такая сильная, что ты не поверишь. Словно раскаленная проволока. Я подумал, что у меня ударила молния. И, да поможет мне Бог, я сорвал повязку. И глаз стал зрячим. Понимаешь, что я тебе говорю? Я вижу. Да, ответил я, понимаю. Это прекрасно.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 Сам я тревожился другом. Вдруг проснусь ночью и обнаружил, что Тесси и Лаура, Лоло, как называла ее Элизабет, сидят по обе стороны кровати. Одна из них, возможно, с рыбой на мокрых коленях. Я достал из холодильника еще одну бутылку пива и поднялся в розовую малышку. К мольберту я подходил, наклонив голову, глядя себе под ноги. Потом резко вскинул глаза, будто хотел достать портрет врасплох. Какая-то моя часть, рациональная часть. Ожидал увидеть загубленную картину, напрочь забрызганную краской. У местами скрытого от глаз разноцветными наростами и кляксами, которые я заляпал во время грозы, когда розовую малышку освещали лишь вспышки молнии. Но оставшаяся моя часть рассуждала иначе. Оставшаяся моя часть знала,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 За финишный рывок мне пришлось заплатить высокую цену, но потратился я не зря. От грозы остались редкие погром... погромыхивания где-то над Флоридой. Я подумал, что могу поспать. Могу, если оставлю выключатель включенным и лампу на прикроватном столике. Рэба никому бы не сказала. Я мог бы поспать, положив куклу между культой и боком. Такое уже случалось.